Путешествие 25 -е. Один из главных ракетных путей в созвездии Большой Медведицы Соединяет между собою Планеты Мутрию и Латриду Мимоходом он огибает Таирию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 Учёная комиссия, тщательно исследовав фолоконца, признала их фрагментами многоклеточного организма, хорошо известного на Земле, а именно клубненосного растительного организма с перестораздельными листьями, привезённого испанцами из Америки в Европу в 16 веке. Это известие взбудоражило всех.